Но для нас важнее не они, а другие хвойные Семейство сосновые К нему принадлежат сосна, ель, пихта, лиственница И сосна сибирская, которую часто называют сибирским кедром Деревья семейства сосновые образуют огромные леса На северо-востоке нашей страны такие леса называются тайга Когда по лесам России путешествовали Тайга — это целый лесной океан Без конца и края В царстве растений нет другого семейства Которое занимало бы такие громадные просторы При этом сосновые живут долго И за годы жизни превращаются в мощные высокие деревья Которые дают нам очень большое количество древесины Строить дома и делать мебель? Не только! Люди научились так перерабатывать Древесину сосновых Что из нее получаются Лекарства и лаки Бумага и картон Тонкие ткани, похожие на шелк И толстые прочные канаты Сосновые! Сосновые! Семейства нет полезней Из вас От болезней И ткань, и лаки делают Из вашей древесины Картон, бумагу белую И даже Клавесины <свят> Неплохая рифма Только клавесин Инструмент старинный В наши дни Из древесины сосновых Делают другие музыкальные инструменты Фортепиано Скрипки, гитары Балалайки «Что ж, с семейством Сосновой мы познакомились, о группе хвойной узнали, пора идти дальше!»